Проблемы у агента Сталка начались с того момента, как он отпустил собак. Сольно обидевшись на то, что он не позаботился о достаточном количестве корма, вся свора дружно развернувшись, моментально скрылась в тайге. Задумчиво посмотрев им вслед, Джесси подумал, что скоро в этих непроходимых дебрях появится очередная стая зверей, очень похожих на собак. Но едва он углубился в лес на десяток километров, как тут же понял, что он не один обострившийся в долгом путешествии чувство опасности просто вопило, что за ним внимательно наблюдают. Несколько раз, резко оглянувшись, он замечал неясные тени, бесшумно скользившие за огромными соснами и кедрами. Ближе к вечеру, когда стало понятно, что просто так от него не отстанут, Джесси выбрал подходящее дерево и, проверив оружие, остановился. Скинув флейджон, он быстро пристроил их в развилке ветвей и, забравшись повыше, принялся обустраивать настоящее гнездо из которого мог бы вести прицельную стрельбу. Ждать ему пришлось недолго. Вскоре вся волчья стая собралась под деревом. С началом войны людям стало не до развлечений, и волки, быстро расплодившись, начали откровенную охоту на людей. Для этих сильных, умных хищников люди всегда были самой легкой добычей. Так было и теперь. Собравшись под деревом, на которое влез Джесси, стая жадно разглядывала его горящими от возбуждения глазами. Но стоило ему только вскинуть карабин, как стая моментально рассыпалась в разные стороны, при этом продолжая держать дерево в кольце. Удивлённо качнув головой, Джесси прицелился в одного из самых крупных зверей и плавно нажал на спускок. Тяжёлая тупая пуля уложила зверя сразу, войдя в горящий глаз и вылетев с другой стороны. Не спеша, как в тире, выцеливая зверей одного за другим, Джесси быстро ополовинил стаю и вскоре четыре бесшумные тени скрылись за вековыми стволами деревьев. Поставив карабин на предохранитель, Джесси устало вздохнул и, бросив взгляд на свои пальцы, подумал, а нервишки-то пошаливают. Только теперь до него дошло, что это путешествие отняло у него больше сил, чем предполагал он сам. Пальцы заметно подрагивали. По недолгому размышлению он решил не спускаться и остаться ночевать на дереве. Достав из мешка веревку, он старательно привязал себя за пояс к дереву и, повесив карабин на шею, прикрыл глаза. Замерзнуть он не боялся. Зима только начиналась, и серьезные морозы еще не ожидались. Его меховые одежки были способны выдержать настоящие арктические холода, так что обморожение ему грозило только в одном случае – если он окажется в воде и не сумеет вовремя высушиться. Ночь прошла спокойно, и утром, едва продра в глаза, он посмотрел вниз и громко от души выругался. За ночь туши убитых волков кто-то успел как следует ободрать. Джесси планировала ободрать их, чтобы при встрече с людьми можно было выдать себя за охотника, и вот теперь вся его идея накрылась. Одним рывком распустив узел, Джесси спустился на землю и, сняв с ветка лыжу, внимательно смотрел убитых волков. К его удивлению, рядом с тушами обнаружились отпечатки лап, очень похожих на медвежьи. Пройдя по следу на несколько десятков метров, Джесси убедился в правильности своей догадки. Ночью его посетила росомаха. Это было не просто опасно, это могло стать настоящей проблемой. Из-за того, что Джесси помнил об этих зверях, росомаха была способна преследовать свою добычу день за днём, до тех пор, пока жертва не падала без сил. Эта помесь медведей и волка была вынослива, жестока и очень злопамятна. Недармо у всех северных народов Росомаха пользовался очень дурной репутацией. Оставалось надеяться, что убитых волков ей хватит надолго, а к тому времени, когда она снова проголодается, Джесси будет уже далеко. Двумя ударами ножа, вскрыв последнюю банку консервов, он быстро позавтракал и, сменив обойму в карабине, решительно тронулся в путь. Джесси сам не совсем понимал, что именно должен найти в этой огромной стране. Приказ начальству прозвучал очень расплывчато: выяснить, каковы русских обстоят дела с организацией сопротивления агрессии пришельцев. Под эту формулировку можно было подогнать всё что угодно: от работы оборонных заводов до прямых боевых столкновений российской армии с противником. Кроме того, сами русские тоже были далеко не дураки, чтобы вот так запросто показывать всем подряд свои достижения. Годы Холодной войны многому их научили. Даже последующая перестройка и попытка России снова занять одно из ведущих мест в мировой политике не смогли заставить их растерять полученные навыки. Как ни крути, а учили молодых те, кто когда-то учился на собственных, иногда кровавых ошибках. Сам Джесси всегда относился к русским с подозрением, но никогда не считал их глупцами. Чего только стоили те проблемы, что умудрились создать полиции ФБР так называемые «братки». Въезжая в страну под видом бизнесменов средней руки, они моментально организовывались в банды и сходу облагали Данью все окрестные кварталы, где проживали не только их земляки. По жестокости и умению обращаться с оружием, эти ребята умудрились переплюнуть и черных, и китайцев, и все остальные этнические группировки. Но самое неприятное заключалось в том, что ни одна силовая структура не могла понять их логики. Поэтому Джесси не тешил себя большой надеждой на успех. Просто увидеть бы всё, что можно было увидеть без помощи агенттуры и завербованных стукачей, и вернуться обратно, желательно здоровым. Судя по тому, в какой спешке, а главное, с какой экипировкой его отправили в это путешествие, у начальства просто не было больше связи с постоянными агентами, работавшими в России. И в отсутствие информации они решили компенсировать обычным паломником. Даже то, что его отправили на континент длинным маршрутом, говорило само за себя. И даже в условиях тотального дефицита топлива и транспорта у агентства должно было хватить ресурсов, чтобы выделить ему хоть какую-то посудину, способную перевести его через океан в старушку Европу. Но исходя всё из того же доброго старого правила не класть все яйца в одну корзину, начальство отправило его в дальний переход, оставив путешествие через океан кому-то другому. Именно этого другого Джесси ненавидел всей душой, стремительно скользя по заснеженной тайге. Уже получая задание, он понял, что всему виной его внешность. Черные гривы прямых длинных волос и высокие скулы делали его похожим на местное население. Примесь белой крови выдавал высокий рост и цвет глаз. В любом случае, встретить в этих местах человека с подобной внешностью было несложно. В этом Джесси не сомневался. Размышляя таким образом, он мчался по тайге, регулярно сверяясь с компасом и тихо сатане от одиночества. Ему жутко хотелось просто с кем-нибудь поговорить. Но уже спустя 2 часа после того, как встал на лыжи, Джесси понял, что его снова ведут. Всё те же бесшумные тени скользили по снегу параллельно его курсу, при этом оставаясь вне зоны досягаемости. В очередной раз посмотрев на свой компас, он огляделся и, заметив, что несколько теней мелькнуло справа, понял, что звери решили куда-то загнать его, но ночной отстрел заставил их держаться на расстоянии. Во всяком случае, пока. Проверив, как выходит из кобуры пистолет G Super с палками в снег и снова заскользил вперёд. Первое поселение людей он нашёл случайно. В очередной раз перемахнув сопку, он заметил тонкую струйку дыма, медленно поднимавшуюся над заиндевелыми кронами, и радостно улыбнувшись, стремительно кинулся в сторону жилья. Но уже на подходе к нескольким деревянным домам, сложенным из цельных стволов, он понял, что волки не собираются упускать свою добычу. Над тайгой раздался долгий и тоскливый вой, и стая ринулась вперед, стремительно отрезая ему дорогу. Разогнавшись на спуске, Джесси решил не останавливаться и, выхватив пистолет, взял его двумя руками, одновременно пытаясь отследить траекторию спуска. Убедившись, что видимых препятствий нет, он дождался, когда расстояние между ним и волками сократится до прямого выстрела, И поймав на мушку самую крупную зверюгу, плавно нажал на курок. Выстрел разорвал тишину, и волк, громко взвизгнув, высоко подпрыгнул. Быстро переведя прицел на другого, Джесси снова выстрелил, но на этот раз промахнулся. Под лыжу подвернулась какая-то кочка, и прицел был сбит. Но теперь это было неважно. Дверь одного из домов открылась, и на пороге появился невысокий, кряжистый мужчина с охотничьим ружьём в руках. Раздался грохот, и еще один зверь с визгом покатился по склону. Чуть не закричав от восторга, Джесси выпустил еще одну пулю в белый свет, как в копеечку, и, сунув пистолет в кобуру, оттолкнулся палками, увеличивая скорость. Мужик вскинул ружье, и за спиной Джесси раздался очередной визг. Подлетев к дому, он заложил лихой вираж, гася скорость, и, воткнув палки в снег, сорвал с плеча карабин. Но стрелять уже было не в кого. Недаром волков считали самыми опасными хищниками. Потеряв трёх сородичей, стая бесшумно скрылась в тайге. Не обращая на Джесси никакого внимания, мужик перезарядил ружьё и, достав из кармана моток верёвки, отправился на склон. Увязав всех трёх убитых зверей в одну связку, он перекинул свой конец верёвки через плечо и решительно потащил туши к дому. Сжимая в руках карабин, Джесси настороженно всматривался в темнеющую тайгу готовы в любой момент прикрыть мужчину огнём. Подтащив случайно добычу к порогу, мужчина бросил на Джесси внимательный взгляд и чуть подумав проворчал: "Повади занести, а то застынут, не ободрать будет". Закинув карабин за спину, Джесси ухватил одну тушу за задние лапы и нерешительно шагнул к дверям. Заметив его осторожность, мужик вздохнул и неодобрительно фыркнув приказал: "Шагай, чего встал?" Сделав глубокий вздох, Джесси шагнул к двери, с таким чувством, словно собирался нырнуть в ледяную воду. Следом за ним валился хозяин и, подтолкнув Джесси в спину, велел. «У печки бросай. Сейчас обдерем, а потом и повечерять можно». Покорно бросив тушу в указанное место, Джесси внимательно осмотрелся и неожиданно понял, что оказался под прицелом сразу восьми пар глаз. Сделав вид, что ничего удивительного не замечает, Он аккуратно отставил карабин к стене и, скинув рюкзак, развязал завязки ремня. Стянув через голову кухлянку, он остался в одной рубашке в высоких торбасах. Окинув мощную фигуру Джесси долгим внимательным взглядом, мужик спросил: "А штаны эти изнутри тоже меховые?" "Да", кинул Джесси с заметной растерянностью. "Тогда скидывай, а то сваришься в них. Тепло в избе". Простите, но мне нужно место, чтобы переодеться. Не могу же я штаны при детях снимать, проворчал Джесси, окончательно смутившись. Ну, тогда все не ступай, там и переоденешься. Здесь отдельных комнат нету, усмехнулся в ответ мужик, ловко подвешивая тушу под потолочную балку. Порывшись в вещмешке, Джесси извлёк из него тренировочные штаны. Выскользнув в предбанник, называемый здесь странным словом сеней, и быстро переодевшись, он вернулся обратно. За тот небольшой промежуток времени, что потребовалось ему для переодевания, мужик успел ободрать одного волка и уже подвешивал к балке второго. Подивившись такой оперативности, Джесси потянулся было к оставшейся туши, но мужик, заметив ее жест, только отмахнулся. «Отдыхай, сам справлюсь». Растерянно отступив, Джесси осторожно присел на широкую скамью, длиной от одного конца стола от другого, и внимательно осмотрелся. Дом был построен старательно, явно надолго. Промежутки между брёвнами были проконопачены мхом, а небольшие окна забарны стеклом. Заметив эту дань цивилизации, Джесси немного воспрял духом. Изготавливать стекло сами поселенцы не могли, следовательно, где-то не очень далеко есть поселение побольше, где можно достать нужные стройматериалы. Все предметы домашнего обихода были сделаны вручную, и Джесси даже не сомневался, что сделал их сам хозяин. Внимательный взгляд агента давно уже заметил ящик с плотницким и столярным инструментом. Поserde дому была сложная широкая каменная конструкция, из которой хозяйка дома доставала горшок с чем-то умопомрачительно пахнущим. Невольно принюхавшись, Джесси взглянул на бежавшую слюну и тут же услышал тихий детский смех. Сделав вид, что ничего не происходит, он принялся внимательно наблюдать, как хозяин дома растягивает снятые шкуры на провиле. Рами, сделанный из древесных прутьев толщиной в палец, Разобравшись с добычей, мужик поднялся, одобрительно крякнув, весело проворчал. Ну, как говорится, не было ни гроша, и вдруг алтын. Долго не тебя гнали, парень. Вторые сутки пошли, коротко ответил Джесси. Ну, значит, вовремя ты на нас выскочил. Меня Савелийм звать, а тебя? Женька, назвался Джесси, вспомнив, как отец его русского приятеля называл его этим именем. Ну, Женька, так Женька, пожал плечами Савелий, пожимая протянутой ладонью. Да так, что у Джесси явно захрустели кости. И как тебя в наши края занесло? Все большие посёлки в другой стороне находятся, а ты от тундры шёл? Решил эти места осмотреть, узнать, сколько тут народу после нападения выжило, ответил Джесси, решив не слишком уходить от истины. Немного, покачал головой Савелий, разом помрачнев. То после бомбардировки живым остался те в лесах ушли. Первую зиму многие не пережили. Знаешь, что основную массу народу спасло? Только то, что у людей охотничьи ружья были. Власти всё вещали, что мало оружия в руках опасность, друг друга перестреляют. А кто стрелял-то? Только дураки да уроды. Нормальные люди, у кого охотничье оружие было, дома его и держали, зато когда и твари эти налетели, хоть семьи свои спасти смогли. Не все, конечно, но многим легче было. Да тут ещё волки «Совсем озверели, даже оружия не боятся». «Я заметил. После волков за мной Росомаха увязалась, да видно отстала», — кивнул в ответ Джесси. «Росомаха?» — моментально насторожившись, переспросил Савилий. «Росомаха — это серьезно. Жаль, что не пострелил. За ее шкуру можно нужные товары получить». Не до того было. Сначала волки, потом она, а потом опять волки. Так что не дожиру быть бы живу, вернул Джесс, вовремя вспомнив одну из любимых поговорок отца своего приятеля. Тоже верно, усмехнулся Савилий. Да и охотятся на неё с умом нужно. Про самаха зверь серьёзный, не на рану крепкий, а уж хитрая хлещя лисы. Того и гляди скидку сделает и за спину зайдёт, принялся пояснять он с большим знанием дела. Сообразив, что мужик сел на своего любимого конька, Джесси приготовился к долгом разговору. Но молчавшая до этого момента хозяйка, выставив на стол из печи горшок, с тихой усталой улыбкой сказала: "Вечерять садитесь, потом разговор разговаривать будете". Одобрительно кивнув, Савелий отправился в сени мыть руки, а все обитатели дома быстро расселись по лавкам, с интересом поглядывая на стоящий на столе горшок. Дождавшись главу семьи, женщина быстро разложила по тарелкам варево из горшка, и Джесси неожиданно догадался, что это такое. Однажды ещё в самом начале знакомства с русской семьёй, ему приходилось пробовать щи с лосятиной. И именно так и называлось, при этом вкус лосятины Джесси узнал сразу. Такое мясо он пробовал в доме своего деда. Этот странный суп оказался удивительно вкусным. В одно мгновение сметя с тарелки свою порцию, Он отложил ложку и быстрым взглядом окинул собравшихся за столом. Кроме хозяина и хозяйки, здесь оказалось семеро детей, от семи до приблизительно семнадцати лет. При этом ему вдруг стало ясно, что эти дети от разных родителей. Двое старших, подросток и девочка лет пятнадцати, были похожи на хозяев, а остальные, как говорится, сбору пососенки. Заметив его интерес, Савелий прожевал свой кусок мяса и, отложив ложку, кивнул. «Все правильно». Эти двое наши, а остальных после взрыва собрал. Кого в лесу нашел, кого у города. Теперь они наши. Так и живем. Понятно, растерянно кивнул Джесси. По большому счету, ничего нового в этой истории не было. Таких семей в Штатах хватало, но Джесси удивился не тому, что эти люди подобрали потерявшихся или осиротевших детей, а тому, что они полны решимости вырастить их в лесу. Почти в первобытных условиях. Присмотревшись к ребятам, он неожиданно понял, что все дети вполне довольны своей жизнью и не видят в ней ничего особенного. Дождавшись, когда все доедят щи, хозяйка принялась накладывать на тарелки кашу из гречневой крупы. Настороженно принюхавшись к лежащей на тарелке каше, Джейси неожиданно понял, что и в этом блюде заметны весьма солидные куски мяса. Похоже, с охотой в этой семье всё складывается удачно. Вылезв тарелку, Джейси осторожно отодвинул её подальше от края. И с удовольствием ощутив сытость, едва сдержал долгий зевок. Один из младших ребят, быстро уплетя свою порцию, выскочил из-за стола и, подхватив с печки большой чайник, потащил его к столу. Заметил, что парнишке тяжело, Джессина насторожился, и когда тот попытался вздернуть тяжёлый чайник выше головы, чтобы поставить на стол, успел вовремя его подхватить. Поставив горячий чайник на стол, он с удивлением покосился на спокойно сидящих родителей. Его возмущению не было предела, ведь мальчишка мог здорово обвариться. Заметив его взгляд, Савелий чуть усмехнулся и, отодвинув пустую тарелку, добродушно проворчал. «Не волнуйся. Знает он, что чайник горячий, но только им с самого детства приходится о себе самим заботиться. Старшие кто со мной на охоте, кто с матерью в огороде, а младшие по дому и да на хозяйстве. Да и приучаются они к аккуратности так быстрее». Не хочет обжечься, будет осторожнее. Наука простая. Или, или... — А не слишком жестоко? — осторожно спросил Джесси. — А в тайге по-другому нельзя. Тайга на слабых не щадит. Я не для того их от голода и твари спасал, чтобы они в тайге по собственной глупости или слабости пропали. Пусть уж лучше при мне синяки да шишки набивают, чем потом не за грош сгинут. — Ну, вам виднее. — Быстро пошел на попятный Джесси. Мгновенно осознав, что у этих людей свой, давно уже налаженный быт. В чайнике оказался удивительно вкусный травяной чай. Выпив две кружки, Джесси понял, что сонливость прошла, и теперь он готов был к долгому обстоятельному разговору с хозяином. Ему по зарес нужна была информация, и этот человек мог её предоставить. Дети отправились по своим делам, а хозяйка занялась посудой. Воспользовавшись моментом, Джесси пересел поближе к хозяйке и принялся задавать вопросы. Как вскоре выяснилось, Савилли отлично знал тайгу, но не имел ни малейшего понятия, что происходит в соседних поселениях. Он очень просто описал Джесси причину такого незнания. Опасаясь новых налётов, люди, спасавшиеся в лесах, старались селиться подальше друг от друга, строя свои заимки, ведя хозяйство, кто во что горазт. Пустив в ход все свои навыки добычи информации, Джесси то и дело задавал ненавязчивые вопросы, казалось бы, не касающиеся интересующего его дела но в итоге узнал все, что можно было узнать у столь ограниченного в общении человека. Их неторопливая беседа закончилась далеко за полночь. Хозяева отправились спать на свои места, предоставив Джесси устраиваться на одной из лавок на выбор. Через три месяца после проверки генерал снова вызвал к себе всех кинологов и, едва поздоровавшись, спросил, «Как дела?» Понимая, что как старшей группы должен отдуваться за всех, Матвеев вздохнул и, подумав, решительно ответил. Сдвиги в лучшую сторону есть, но пока о серьезных результатах говорить рано. Почему? Развернулся к нему генерал. Собаки не люди. Они работают столько, сколько могут, а потом, потеряв интерес к происходящему, просто отказываются делать то, что требуется. Можно заставить их, но концентрация внимания будет уже не та. Плохо, мрачно выдохнул генерал. Нам нужна каждая собака, которую мы можем выставить в поиск. Твари опять активизировались. В ВСК есть большие потери. Едва услышав эти слова, Матвей вздрогнул, напрягшись, настороженно посмотрел на начальство. Бросив на него быстрый взгляд, генерал вздохнул и, чуть пожав плечами, тихо проворчал: "Это война, дружище". "Сколько?" тихо спросил Матвей. "За 2 недели шестеро", так же тихо ответил генерал. "А собаки?" "Все били парами, собаки проводников". Сообразили мрачники вно Матвей. Вот именно, также мрачники вно генерал. А что со сканерами? Ваша головастики разобрались наконец, как их рассмотреть можно? К сожалению, нет. Как ни прискорбно это признавать, но они так и не могут разобраться с этой проблемой. Значит, вы так и то обчитесь в исходной точке, решительно констатировал Матвей. Хотелось бы огрызнуться, но вы правы, Матвей Иванович. Что ж, в данной ситуации я вижу только один выход. Отправить всю группу на работу в ВСКС. Как говорится, судьба сама всё расставит по своим местам. Вы снова правы, только работать вы будете не в ВСКС, а с нашим спецназом. Сами понимаете, отдать ваших псов в обычную службу мы не можем. Но ваши ребята не знают специфики работы с собаками. Насколько я знаю, они привыкли сначала полить, а потом задавать вопросы. Мы так не работаем. Первый выстрел делает только проводник. Начал было возражать Матвей. Но генерал молча кивнув, прервал его излияние. «Переданное вам отделение будет делать то, что вы скажете. И дело тут не в вашей важности, а в том, что ваши собаки слишком ценны для страны. И это не просто слова. Каждый из этих псов обошелся нам в очень круглую сумму». «А какое значение сейчас имеют деньги?» – спросил Матвей. «Лично для меня собака дороже». «Да нет, это я так, к слову», – несколько смутившись, ответил генерал. «Ладно, значит, так и порешим». Мы передаём вам роту нашего спецназа, и получается по 10 бойцов на рыло. Организовываем свою службу поиска и зачистки. Порядок подчинения таков: поиском командуете вы, но как только твари обнаружены, в дело вступают мои ребята. Первый выстрел делает проводник, упорно повторил Матвей. Согласен, первый выстрел за вами, устало кивнул генерал. Готовьтесь, с завтрашнего дня начинаете. Но нам нужно хотя бы согласовать свои действия, проверить группу на сработанность, заговорил Матвей. Но генерал покачал головой. Времени больше нет. Твари научились не высаживать группы непосредственно развалин, и нам теперь всё сложнее отследить места высадки, и как следствие, в развалинах всё больше тварей. Что ж, завтра так завтра, кивнул Матвей, понимая, что генерал прав. Вернувшись в деревню, он первым делом выпустил рой на участок и присел на крыльцо, тяжело вздохнув. Зима выдалась теплая, слякотная, и снега почти не было. Матвей очень надеялся, что в условиях зимы уничтожать пришельцев станет проще, как это было в прошлые зимы. Несмотря на свои невидимые костюмы, твари все равно оставляли следы, что помогало бойцам уничтожать их самих. Но сейчас все складывалось против землян. И погода, и то, что твари извлекли уроки из поведения людей. Словно почувствовав его настроение, Рой, сделавший все свои естественные дела, Степенно подошел к крыльцу и, присев перед кинологом, уставился на него внимательным взглядом. Чуть улыбнувшись, Матвей протянул руку и ласково погладил его по теплой морде. Шумно вздохнув, пес склонил голову на бок и, приоткрыв пасть, улыбнулся. Этот жест Матвей всегда расценивал как улыбку. Впрочем, так оно и было. Это он узнал за долгие годы общения с собаками. Они так и сидели, глядя друг на друга, чему-то улыбаясь. Их идиллию прервала Маша, дочь полковника Савенкова, пришедшая получить новые указания по дрессировке своего щенка. Этот подросток-боксёр стал постоянным партнёром Роя по играм и различным проделкам, которые они с удовольствием проворачивали. Как всегда, первым приход гостей услышал Рой. Едва Маша успела открыть калитку, как Бак, моментально сорвавшись с места, стремительно прилетел к сидящему Рою и, уткнувшись в него носом, понёсся в глубь сада. Чуть слышно взвизгнув от удовольствия, рой стремительно метнулся следом за ним. Подошедшая девочка с улыбкой поздоровалась и, оглянувшись на угол дома, спросила: "Они вам там ничего не разнесут?" "Нет, пусть носятся", усмехнулся Матвей. "Только ноги береги, слушай, кто из них куда летит". "Как это?" не поняла Маша. "Здесь земля мягкая, так что то тут по не далеко разносится. Просто расслабь ногу и прислушайся. Твой бак намного легче, и прыжки у него такие же лёгкие и быстрые". Рой тяжелый, и прыжки у него длинные и тяжелые. На это и ориентируйся. А если окажешься на асфальте, то просто прислушайся к стуку когтей. Словно иллюстрируя его слова, из-за угла вылетел бак, и пулей, пролетев мимо хозяйки, скрылся за поворотом. Следом за ним выскочил рой, и, не разбирая дороги, ринулся в просвет между стоящими людьми. Мощный пес одним толчком отправил обоев в кусты, при этом даже не замедлив шага. Я же предупреждал, ноги береги пробурчал Матвей, выбираясь из кустов. Блин, как Кеглер скидал, удивлённо ахнула Маша, поднимаясь на ноги. Более лёгкую девочку кобель просто смахнул с дороги под соседнее дерево. Сморщившись, Маша потёрла пострадавшую коленку и покосившись на Матвея, обиженно буркнула: "Такое впечатление, что он нас просто не заметил". Всё он заметил. Просто на отлично знаешь, что на разгонеды да при его весе люди ему не противники. Вот он и прёт на пролом. Что называется, знаете, что мы тут играем? Ну так держитесь подальше. Вы еще скажите, что мы сами виноваты. Фыркнула Маша, недоверчиво поглядывая на него. Так и есть. Мы не ограничили им место для игры, разрешив носиться по всему двору. Так что теперь должны быть осторожны. Но ты успела заметить разницу в их беге? Успела, с улыбкой кивнула девочка. Мой несется с почти барабанной дробью, а ваш как лошадь. Улыбнувшись такому определению, Матвей прислушался к треску кустов и азартному взвизгиванию, и, убедившись, что у друзей все в порядке, предложил. «Пошли пока чаю попьем, пусть побегают напоследок. Завтрашнего дня мы с Роем выходим на службу, так что не до игры будет». «Вы уедете?» — спросила Маша, заметно огорчившись. «Не знаю, возможно», — пожал плечами Матвей. Врать девочке он не хотел, а обещать того, о чем и сам ничего не знал, не собирался. Но Маша недаром была дочерью офицера. Жизнь давно уже приучила ее принимать подобное расставание, как нечто неизбежное. Подумав, она тяжело вздохнула и, помолчав, задала следующий вопрос. «Но ведь вы не забудете про нас?» «Ни в коем случае. Обещаю. Если у нас будет возможность, мы обязательно приедем. Нам ведь все равно больше ехать не к кому», — грустно улыбнулся Матвей. Он давно уже понял, что привязался к этой не по годам развитой и рассудительной девочке. Потеряв всех, кого любил, он невольно перенес все свои нерастраченные чувства на два живых существа, волею судьбы, оказавшихся рядом с ним. И вот теперь ему снова предстояло расставание. Взяв себя в руки, Матвей быстро заварил чай и, усадив девочку за стол, начал отдавать последние указания. Домой он проводил ее, когда уже стемнело, и, вернувшись обратно, принялся собирать вещи. Уложив в потрепанный вещмешок все необходимое, Матвей вымыл посуду и погасив свет, улёгся на узкую солдатскую кровать. Сон смарил его сразу, как только он коснулся подушки головой. Переселившись в деревню, Матвей почему-то перестал видеть кошмары, преследовавшие его последние 2 года, но в эту ночь они снова вернулись. И опять, как и всегда, ему снилась парковка у магазина, улыбающееся лицо его девчонка и огромный огненный шар. Сон был таким ярким, словно это происходило с ним прямо сейчас. Он почти проснулся, когда в его сознание кто-то ворвался. Кто-то посторонний, странный. Слова, зазвучавшие в его мозгу, были отрывочны и больше походили на взлаивание. Матвей, Матвей, не спать, плохо, плохо. Глухо застонав, Матвей открыл глаза и, оглядя комнату мутным взглядом, снова застонал. Тяжело опёршись на локть, он с трудом сел на кровать и, повернувшись, увидел Рою, сидящую рядом с кроватью. Умный пёс сидел рядом с ним, взволнованно дышал, вывалив язык набок и чуть слышно повизгивая. Увидев, что Матвей окончательно проснулся, пёс быстро облизнулся и, подбежав к своей миске, принялся жадно локать воду. Посмотрев на своего питомца, Матвей тяжело вздохнул и, поднявшись, побрёл на кухню. Напившись прямо из чайного носика, он закурил и, посмотрев на собаку, тихо спросил: "Похоже, приятель, твой проводник широким шагом направляет с прямо в дурдом". Подойдя вплотную, рой медленно уселся, и, посмотрев ему прямо в глаза, замер. Нео точно с ума сойду с этими снами, подумал Матвей и неожиданно услышал короткое: "Нет". "Чего?" испуганно спросил Матвей. "Нет, ты здоровый. Ты грустно", услышал он в ответ и неожиданно понял, что слышит не ушами. Эти слова возникали у него в мозгу так, словно кто-то вкладывал их ему в голову. Ашалеф от такого открытия Матвей опустил глаза и растерянно посмотрев на сидящую перед ним пса, испуганно отодвинулся назад. Это было впервые, чтобы он, опытный кинолог, вдруг испугался собственной собаки. Но в этом случае он даже не думал о том, что происходит. Ему действительно стало страшно. Слона понимая, что происходит, рой улыбнулся, открыв пасть и вывалив язык, и в голове Матвея снова прозвучало: "Не боятся, я тебя понимать". Понимаю, автоматически поправил её Матвей и вздрогнув неожиданно расхохотался. Это была настоящая истерика. Не устояв на ногах, Матвей уселся прямо на пол, продолжая смеяться. Остановить его не заставил даже громкий стук в дверь. С трудом поднявшись на ноги, Матвей добрался до двери и не спрашивая, кого принесло посреди ночи, открыл. На пороге стоял полковник Савинков вместе с Машей и Баком. Продолжая хохотать, Матвей пропустил их в дом и, прикрыв дверь, прошёл в комнату. Глядя на него как на ненормального, пришедшее семейство встало посреди комнаты. Кое-как отдышавшись, Матвей снова закурил и, удивлённо посмотрев на полковника, спросил: "Что случилось, Андрей Сергеевич?" "У нас это у вас что-то происходит, Матвей. Скажу откровенно, я ничего толком не понял, но нас разбудил бак и просто силой вытащил на улицу. Точнее, вытащил он Машу, а я, естественно, кинулся следом. Я первый раз за всё это время увидел пса в таком возбуждении. Да и сторожевые собаки словно взбесились. Хорошо хоть они лаять попусту не привычны, а то тут бы уже на всё округу хай стоял. Приходим, а тут вы их охотите. Что произошло? Прохоже это всё из-за роя, точнее не так. Мне кошмар в очередной раз приснился, а он, видать, за меня переживать начал, вот и взбудоражил всех собак вокруг. Пояснил Матвей. Кивнув, полковник устало вздохнул и, обняв дочь за плечи, тихо сказал. «Ну, убедилась, что с твоими друзьями все в порядке. А теперь пошли досыпать». Проводив гостей, Матвей устало плюхнулся на кровати и, покосившись на собаку, тихо проворчал. «Ну вот и дожили. Проводник беседует со своей собакой». Все это время пес вел себя как обычно, но едва Матвей закрыл за гостями дверь и сел, как он тут же уселся напротив и, настороженно, глядя ему прямо в глаза, сказал. — Я с тобой говорить. Вздрогнув, Матвей взял себя в руки и, сосредоточившись, старательно подумал. — Ты хочешь со мной поговорить? — Да. — О чем? — Что мы делать завтра? — Завтра мы отправимся работать, будем искать пришельцев и уничтожать их. — Зачем? — Они наши враги, — ответил Матвей, про себя удивляясь абсурдности ситуации. — Ты видеть плохо, спать. Что это был? Кажется, ты хочешь спросить, что мне приснилось. После короткой раздуми перевёл для себя его вопрос Матвей. Это называется кошмар. Это случилось с моей семьёй. У тебя быть самкой и щенок, а не умереть, поэтому пришельцы в твой враг, резюмировал пёс, не отрывая от него взгляда. Пришельцы, машинально поправил его Матвей, испрятав лицо в ладонях, снова засмеялся. И это абзац. Вот обучать грамматике собаку мне ещё не приходилось. В ответ на его смех Рой тоже улыбнулся и, поднявшись, подошел к нему вплотную. Положив тяжелую башку проводнику на колени, он вздохнул, и Матвей почувствовал странную волну теплоты и любви. Пес его жалел. Рой, собака, пес, который он вырастил, жалел его? Это открытие удивило Матвея до такой степени, что он невольно прижал голову пса к себе и чуть слышно всхлипнул. Жаль, что ты не знал их, Ройка. Я знать, ты их любить. Я тоже. Мы убить пришельцы за то, что они убить Санку и щенка. Убьём приятель. Много убьём, прошептал Матвей, чувствуя, как в груди закипает ненависть. Отпустив пса, он улёкся попытался снова уснуть, пользуясь случаем, рой выволок из своего лога в матрас, который Матвей сшил ему вручную, набив старыми тряпками, и подтащив его к кровати, тоже улёкся спать. Ранним утром их разбудил стук в дверь и на пороге Матвея увидел высокого капитана в полевой форме. С первого взгляда, оценив стать офицером, Матвей, уже полностью готовый к действию, одобрительно кивнул и, щелкнув карабином поводка, ласково похлопал на осторожно замерзшего роя по боку. «Поехали работать, приятель!» Бросив на него быстрый взгляд, пес шумно втянул ноздрями запах капитана и, отступив в сторону, сел. Покосившись на собаку, офицер поправил ремень автомата и, осторожно отодвинувшись, негромко спросил. Что он на меня так косится? Запоминает, пожал плечами Матвей, быстро запирая двери дома. Вещи не берите, вечером мы вас обратно привезём, быстро сказал капитан, заметив у веситый вещь мешок. А раньше можно было сказать, не удержался в сарказме Матвей, снова отпирая замок. Я думаю, вас предупредили, сказал капитан. Дождёшься от вас. Фыркнул Матвей и закинув мешок в сени, запер дверь. Их транспортом оказалась стандартная БМП-2. Запустив собаку в десантный отсек, Матвей захлопнул кормовой люк и, недолго думая, открыл защелку крышки верхнего люка. Увидев такое самоуправство, капитан открыл был рот, но, наткнувшись на мрачный взгляд проводника, спросил. «Это обязательно?» «К сожалению, да. В машине слишком много резких химических запахов, а его нюх – наше главное оружие. А теперь давайте сразу обговорим порядок действий». Как только машина останавливается, все остаются на своих местах. Первыми на улицу выходим мы. Ваше дело нас прикрыть. И помните, первый выстрел делаю я». Мрачно скривившись, капитан покосился на сидящих рядом с Матвеем бойцов и, помолчав, спросил. «Может, первыми все-таки мы выходить будем?» «Это не оговаривается, капитан. Я понимаю, что генерал приказал вам беречь нас как собственные яйца, но первыми выходим мы. И это не упрямство, а наработанный опыт». Нюх собаки в 20 раз тоньше человеческого, поэтому все посторонние запахи мы просто обязаны исключить. И главное, помните, первый выстрел мой. Вопрос: можно? Неожиданно подал голос один из бойцов, чьё лицо было скрыто вязаной маской. Давайте. Первый выстрел это тоже наработанный опыт или просто не доверяете? Опыт. Я знаю собаку, её поведение и всегда могу понять, что происходит. Так что давайте обойдёмся без самодеятельности. Первый выстрел мой. А дальше вступаете вы, но только после того, как собака отойдёт. Ясно? кивнул вопрошавший и недолго думая откинул лепесток ключка автоматчика. Испустив мученический вздох, капитан натянул на голову шлемофон и, кивнув механику, нырнул обратно в пространство башни. Чуть улыбнувшись, Матвей положил ладонь на голову псу и, прикрыв глаза, неожиданно для себя подумал: Мы с тобой ночью правду говорили, или мне это тоже приснилось? "Не говорить", прозвучал короткий ответ, и Матвей только поматал головой. Заметив его жест, один из бойцов обеспокоенно спросил: "Боитесь закрытого пространства или просто голова болит?" "Не выспался, полночь кошмарами мучили", откровенно признался Матвей. "Бывает", кивнул боец, устраивая автомат в байнице. "Бывает", в тон ему вздохнул Матвей, пытаясь настроиться на бой. БМП подкатила к окраине города, и механик, заглушив двигатель, глянулся через плечо на командира. Развернуться в узком пространстве своего места ему было сложно. Заметив его взгляд, капитан извернулся на своём сиденье, заглянув в десантный отсек, громко сказал: "Прибыли, можете начинать". "Через пару минут", ответил Матвей. "Пусть выхлоп отнесёт в сторону". Понятно, кивнув, капитан выпрямился и принялся осматривать ближайшие развалины в прицел. Приподняв верхний люк, Матвей осторожно выглянул на улицу и втянув ноздрями сырой воздух, селся обратно. Можно было выпускать собаку. Но едва успел он взяться за ручку, как вдруг почувствовал, как пёс напрягся и еле слышно зарычал. Обернувшись, он осторожно посмотрел на собаку и, погладив пса по морде, тихо спросил: "Что случилось, приятель? Там много, выходить плохо, враги, враги". От возбуждения фразы Роя стали отрывочными, но Матвей понял, что их машина угодила в засаду. Ласково оглаживая пса, Матвей попытался его успокоить, но тот только сильнее распалялся. Вскоре его рычание из еле слышного превратилось в громовое. «Что это с ним?» – стревожно спросил капитан. «Приготовиться к бою. Из машины не выходить», – приказал в ответ Матвея, открывая стрелковую амбразуру. «Да какого?» – зарычал в ответ капитану, да говорить не успел. Из развалин послышалось давно знакомое шипение и в борт машины ударил луч из оружия пришельцев. «Огонь!» – в полный голос заорал Матвей, высовывая автомат в бойницу и отвечая короткой очередью. Капитан одним плавным движением развернул башню, и на развалин обрушился шквал огня. 40-мм автоматическая пушка выдавала 800 выстрелов в минуту. И капитан не жадничал, всаживая посколочно по в фугасное снаряду в каждый клочок развалин, где могли прятаться ксеносы. Пушку поддержали автоматы, и вскоре вокруг машины бушевало настоящее сражение. В течение 3 минут у всех сидевших в десанте было такое впечатление, что они оказались внутри огромного барабана. Опустошив магазин, Матвей выдернул автомат из байницы и, сменив разок, посмотрел на собаку. Резкий кислый запах сгоревшего пороха резал ноздри даже самому Матвею. Чего уж говорить о собаке. Улегшись на пол, Рой старательно прятал чуткий нос между лап, чуть слышно фыркая и взрыкивая. «Потерпи, родной, скоро все кончится», проворчал Матвей, погладив пса по загривку. Сменив магазины, бойцы насторожно притихли, вглядываясь в развалины. Несколько раз повернув башню из стороны в сторону, капитан осмотрелся и, сжав зубы, приказал. В машине, прочесать развалины. Кинолог Константин здесь. Понимая, что в данной ситуации ему придётся подчиниться, Матвей распахнул люк и, выскочив на улицу, придержал Роя, не давая ему кинуться в развалины. Выскочившие из машины бойцы стремительно рассыпались цепью и бесшумно скользя по щебёнке и битому кирпичу, принялись прочёсывать окрестности. Отведя собаку в сторону, Матвей снял с пояса фляжку и принялся смывать пороховую гарь с морды собаки. Убедившись, что пёс отдышался, а десантный отсек проветрился, Матвей перевесил автомат на грудь и, закурив, устало привалился к кормовому люку. Минут через сорок бойцы собрались у машины и, удивлённо поглядывая на собаку, дружно закурили. Выкурив сигарету до конца, капитан затоптал окурок сапогом и, помолчав, осторожно спросил. «Как ты узнал, что мы в засаду угодили?» «Он сказал», — ответил Матвей, ткнув пальцем в роя. «В каком смысле сказал?» Ну все же слышали, как он зарычал ещё до того, как я открыл люк, это и значит, сказал. Я конечно слышал, что собаки здорово чуют твари, но чтобы так, капитан покрутил головой. Ладно, давайте закругляться. На сегодня мы свою норму выполнили. Какую норму? не понял Матвей. На отстрел твари и растрату боеприпасов, криво усмехнулся капитан. За этот бой мы почти всё до желески выпустили, так что в дальнейшем поиске смысла нет. Сам понимаешь, кирпичами в них кидаться бесполезно. Мрачно кивнув, Матвей дождался, когда бойцы загрузятся в машину, и, запустив рой, уселся в салон последним, захлопнув за собой люк. Механик включил двигатель, и тяжелая БМП, стремительно развернувшись, понеслась на базу. Очевидно, по пути капитан успел доложить о результатах поиска, потому что едва машина успела остановиться, как к ней подлетел посыльный и, надсаживаясь, заорал, перекрикивая гул мотора. «Проводника Беркутова к генералу!» Послушав этот вопль, Матвей вздохнул и устало посмотрев на рою, тихо сказал: "Пошли докладывать". "Что есть докладывать?" тут же прозвучало в ответ. "Расскажем, как всё было", ответил Матвей, поражаясь самому себе. Ему не приходилось объяснять своей собаке, что такое разговаривать с начальством. Оглядевшись, он нашёл взглядом командирскую палатку и в очередной раз вздохнув, направился к ней. Клапан был откинут, и Матвей, заглянув внутрь, нашел взглядом генерала, что-то быстро объяснявшего офицеру. Увидев проводника, генерал жестом пригласил его войти и, закончив разговор, повернулся к Матвею. Окинув его быстрым взглядом, он приказал, не обращая внимания на вошедшего следом за кинологом капитана: "Докладывайте". "Что именно?" уточнил Матвей. "Все с самого начала". — А нечего особо докладывать. Подъехали, приготовились к высадке, пес подал сигнал, что рядом тварь, и я его озвучил, а дальше был бой. Коротко ответил Матвей. — Хотите сказать, что собака учуяла их, не выходя из машины? — переспросил генерал. — Так и есть. — Ну, как такое возможно? — Похоже, сработало его не совсем обычное происхождение. Другого объяснения у меня нет, — пожал плечами Матвей. — А что у других групп? — Не самые приятные новости, — вздохнул генерал. Сколько? глухо спросил Матвей, чувствуя, как сердце пропустило удар. Две пары. Нарвались на засаду. Одна собака ещё жива, но ветеринар говорит, что шансов мало. Я могу её посмотреть? неожиданно для себя спросил Матвей. Конечно, палатка с другой стороны базы. Разрешить идти? Хорошо, идите, но потом вернётесь сюда. Разговор ещё не окончен, кивнул генерал, поворачиваясь к капитану. Выскочив из командирской палатки, Матвей бегом понесся в сторону госпиталя. Раненых людей и животных лечили по соседству. Так было проще обеспечивать обе клиники медикаментами и необходимым материалом. Эта война давно уже объяснила всем бойцам, что собаки в ней – главные действующие лица, и без них люди были бы обречены. Рой, которому передалось настроение Матвея, мчался рядом с проводником, грозным рыком разгоняясь с дороги всех зазевавшихся. Вылетев в палатку, Матвей остановился и, ухватив первую же медсестру за рукав, быстро спросил: "Где собака, которую ранили сегодня в поиске? Ротвейлер?" "Да, в углу, но боюсь, что ей уже не помочь". "Ей?" переспросил Матвей. "Сука, жалко псину. Молодая, здоровая, и вот так". Кивнув, Матвей широким шагом прошёл в указанный угол и, осторожно подойдя к широкой короткой койке, растерянно замер. Он и сам не понимал, зачем примчался сюда. Неожиданно Рой тихо заскулив, поднялся на задние лапы и, упёршись передними в край койки, начал принюхиваться к лежащей собаке. Матвей даже не помнил, как её назвали, но это была единокровная сестра Роя, и он очень надеялся, что всё обойдётся. Тихо повизгивая, Рой принялся вылизывать щёку суки, одновременно кося глазом на Матвея. Не понимая, что Рой хочет ему сказать, Матвей осторожно погладил его сестру по шее и неожиданно услышал, что собаки о чём-то говорят. Чтобы не мешать им общаться, он отошел в сторону и стал ждать. Старательно вылезав сестру, Рой опустился на все четыре лапы и, подойдя к Матвею, уставился ему в глаза долгим, внимательным взглядом. Сообразив, что он хочет что-то сказать, Матвей насторожился и тут же услышал. Она говорила ему «Враги! Он не слышал! Не слышал!» «Она умрет?» — спросил Матвей. «Нет, она плохо, очень плохо. Она не умереть. Долго болеть, но не умереть». Это хорошо, ответил Матвей, опускаясь на корточки. А как ты услышал врагов? Они много говорить, надо убить людей. Я слышать сказать тебе, ты слышать сказать всем. Молодец, парень. А теперь пошли к начальству, улыбнулся Матвей, тяжело поднимаясь на ноги. Но едва подняв голову, он неожиданно увидел перед собой медсестру, у которой спрашивал про раненую собаку. Стоя в проходе у шеста, поддерживающего купол палатки, она с интересом наблюдала за ними. Сообразив, что её заметили, она мило улыбнулась и склонив голову к плечу, сказала: "Такое впечатление, что вы со своим псом разговариваете?" "Любой собачник разговаривает со своей собакой", пожал плечами Матвей. "Она ещё жива?" спросила девушка, кивая в сторону койки. "Больше того, она выживет", улыбнулся Матвей. "Кто вам сказал?" спросила девушка. "Он", ответил Матвей, кивая на рою. "Как это? Он понимает в ранах лучше врача?" "Думаю, да". Животные в таких вещах разбираются лучше людей. Вы так думаете? Я это знаю. Вспомните, собаки всегда начинают выть, когда их хозяина оказывается при смерти. Они чувствуют смерть близких, а она его родная сестра. Ну, может вы и правы, но мы не сможем держать её здесь долго. Почему? удивился Матвей. В последнее время у нас очень много раненых животных. Понятно. Но думают, эту собаку вам прикажут здесь оставить. А если нет, попросите сообщить проводнику беркутов, я её заберу к себе. Договорились, согласилась девушка. А как вас зовут, проводник беркутов? Матвей. А меня Настя. Не беспокойтесь, если что, я сообщу вам, Матвей, улыбнулась девушка, сверкнув очаровательными ямочками на щеках. Кивнув, Матвей хлопнул себя по бедру и направился к выходу. Добравшись до командирской палатки, Матвей заглянул внутрь. И, убедившись, что генерал не устраивает никому очередной разнос, громко спросил «Разрешить войти?» «Заходите, Матвей Иванович. Наш с вами разговор закончился ничем. Точнее, мы так и не успели договорить. Что вы там узнали?» «Первым делом прошу вас отдать приказ в ветеринарное отделение, чтобы ни в коем случае не вздумали усыплять собаку. Она выживет. Ранение тяжелое, но жить она будет. У них сейчас зоопарка, но это не повод убивать такую собаку». Матвей выделил голосом такую, намекая генералу на его собственные слова. «Я их самих поусыпляю», – зарычал в ответ генерал, хватая трубку полевого телефона. Связавшись с ветеринарным госпиталем, он приказал вызвать к телефону его начальника и, нетерпящим возражения тоном, приказал обратить особое внимание на раненую собаку. Убедившись, что его услышали, он положил трубку, повернулся к Матвею, закурив спросил. «Что еще?» Пока всё. А теперь самое главное, сказал Матвей, собравшись с духом, начал рассказывать. Всё дело в том, что ваш эксперимент удался, и даже слишком. Я понимаю, что это прозвучит дико, но всё дело в том, что собаки получили способность говорить с нами, невербально, а мысленно. И они отлично слышат Ксеносов. Мы с вами были правы, когда решили, что Ксеносы сообщаются телепатически. Собаки слышат их, и именно так телепатически рой предупредил меня о засаде. Точно так же пытались предупредить своих проводников и те две собаки. Ни хрена себе, протянул генерал, глядя на Матвея. И что ж, получается, что мы вывели собак телепатов? Получается так. С ума сойти можно. Я понимаю, что поверить в это трудно, но это правда. Только прошу вас, пока никому об этом не сообщать. Сами понимаете, как только эти заголовки об этом узнают, они нам с вами жизни не дадут. А сейчас, не до их вывертов. У нас появился серьёзный шанс уничтожать твари без особых потерь. Как было сегодня у нас. Нужно только научить ребят правильно слышать своих собак. Все научные изыскания лучше отложить на потом. Вынужден с вами согласиться, задумчиво кивнул генерал. А вы не могли бы продемонстрировать мне, как это работает? Ну, если не устраивать громких демонстраций, то приблизительно так, ответил Матвей, положив руку на голову Рою и старательно подумал. Рой, возьми штуку, в которую он говорил, и отдай её ему. Матвей решил не вдаваться в объяснение, что такое полевой телефон. Подняв морду, Рой задумчиво покосился на проводника и, не спеша подойдя к столу, легко поднялся на задние лапы. Аккуратно сняв с аппарата трубку, он снова опустился на все четыре лапы и, подойдя к генералу, сунул трубку ему в руку, едва не сбросив аппарат со стола. Посмотрев на кусок эбонита у себя в ладони, генерал молча положил трубку на рычаг и, сунув руки в карман, оторопело протянул. Я так понимаю, что это вы ему приказали сделать. Но ему самому телефон вообще-то не нужен, пожал плеча им Матвей. А чтобы говорить с ним, вам обязательно его за голову держать? В общем-то нет, но так проще, ответил Матвей, уже успевший получить кое-какие навыки в подобном общении. Получается, что они могут говорить со своими проводниками? Да, но судя по тому, что сегодня произошло не со всеми. Насколько я могу судить, тут важна не только прямая, но и обратная связь. Иваныч. «Давай попроще, а то у меня и так крыша едет», – жалобно попросил генерал, и Матвей от неожиданности поперхнулся. «Но если попроще, то не все зависит от собаки. Проводник должен иметь предрасположенность к подобному общению. Не знаю, как это происходит и по какому принципу работает, но сегодня два проводника не смогли услышать своих собак. Результат вам известен». «Так получается, что мы решили только одну половину проблемы. Есть собаки-телепаты, способные услышать тварей, но нет проводников, способных услышать самих собак. «Не было печали. И какой же у нас выход?» «Откровенно говоря, понятия не имею», — пожал плечами Матвей. «А как вы сами поняли, что слышите его?» «Случайно. Ночью мне приснился кошмар. Снова увидел, как гибнут мои девчонки, а Рой его прервал». «Как?» «Очевидно, я начал метаться и стонать во сне. Он проснулся, увидел, что мне снится, и начал звать. Во всяком случае, когда я пришел в себя, все было именно так». Он метался вдоль кровати и звал меня по имени. С этого всё и началось. Извините, что заставляю вас вспоминать об этом, но если рассуждать логически, первый контакт у вас состоялся в момент сильного эмоционального волнения. С этого момента ваши отношения переходят в иную плоскость. Он легко воспринимает переговор их сенасов и сразу предупреждает об опасности вас. Но вы общаетесь уже намного проще. Получается главное начать. Похоже, что так, вздохнул Матвей. Что-то не так, насторожился генерал. Простите, голова болит, развёл руками Матвей. Слишком много всего за одни сутки навалилось. Хорошо, отправляйтесь домой. Дежурная машина отвезёт вас в деревню. Скажите водителю, что это мой приказ. Впрочем, он знает. С чего вдруг такие привилегии? спросил Матвей. Не хотел это говорить, но вы оба наши единственные надежды на то, что весь этот проект удался. Во всяком случае, сегодня я даже духом вас прял. Уж очень здорово всё получилось. «Да уж, здорово!» – устало кивнул Матвей. У него действительно здорово разболелась голова, и сейчас он чувствовал себя так, словно она оказалась в тисках. Виски ломило, а глаза казалось вот-вот вываляться из орбит. Спокойно сидевший рядом с ним Рой тихо взвизгнул и, вскочив, принялся взволнованно метаться по палатке. «Что это с ним?» – осторожно спросил генерал, поворачиваясь к проводнику. Но вместо ответа Матвей смог выдавить из себя только страдальческий стон и, не удержавшись на ногах, медленно осел на пол. Не понимая, что происходит, генерал громовым голосом приказал вызвать бригаду медиков и, распахнув клапан входа пошире, попытался отозвать Роя в сторону. Но огромный кобель просто проигнорировал его приказы, принявшись осторожно вылизывать виски своего проводника. Медики, примчавшиеся на вызов генерала, с удивлением обнаружили в командирской палатке лежащего на полу человека. Лицо, которое было залито кровью из носа и прокушены губы. Рядом с телом стоял огромный пёс, старательно вылизывавший ему виски. Увидев людей в белых халатах, пёс отступил в сторону, позволив санитарам уложить проводника на носилки, но от своего человека не отстал, рявкнул на главу врача в госпиталь так, что того едва Кондрашке не хватило. После этого собаку оставили в покое.